Глава 17. «Ты что, ты текилу никогда не пила?» — хрюкает от смеха Ксюша. Верчу перед лицом шот с серебряной жидкостью, принюхиваясь и морщась. «Нет», — мотаю головой, на которой у меня корона. Я не знала, что Ксюша была замужем и что на память об этом неудачном опыте она оставила себе этот свадебный аксессуар. Просто было жалко выбрасывать, пожалуй, она плечом, но пробежавшая по ее симпатичному лицу тень сообщила мне о том, что я на свете не одна такая, познавшая великую любовь, от которой мне тоже кое-что осталось — платье, сапоги и шрамы на глупом сердце. Может, мне и начинать не стоит, ставлю на стол шот, осматривая кишащее людьми кафе в подвале одного из старых зданий центра. Здесь темно, играет что-то вроде джаза, а может и нет, ведь я в музыке не разбираюсь. «Да ты как пружина сжатая!» — цокает языком Ксюша. «Пей!» — кивает на непочатый шот, пальцем двигая его ко мне. Вздохнув, смотрю на свою соседку. У нее тоже корона, только в виде косы. Она очень хорошенькая, самая настоящая блондинка с лицом-сердечком и голубыми глазами в половину этого лица. Тем не менее, я не сомневаюсь в том, что она знает, где находится Индонезия. Теперь я тоже это знаю, но даже если бы не знала, Ксюше было бы все равно. Она из семьи врачей, что-то вроде отбившейся от стаи овечки и всеобщего разочарования. — Давай, — хихикает она, — расслабься, вот, смотри, ам? С артистизмом подносит губам свой шот и опрокидывает его залпом. Расслабиться. Может это поможет? Беру в руку свою текилу и также артистично повторяю за подругой, опрокидываю залпом шот и слизываю с губ соль. Лайм, лайм, пищит Ксюша. Морщись, прикусываю зеленую дольку. Вот, вот теперь поздравляю. Хлопает она в ладоши, двигая к нам вторую порцию. «Желудок обжигает приятное тепло а через секунду в голове и правда становится свободнее. «Вау!» – бормочу и беру второй шот. «Ура!» – возводит к потолку глаза Ксюша, смеюсь, чокая с ней рюмками. «Кажется, за последние месяцы я сроднилась с состоянием стресса, срослась с ним, и он стал частью меня самой». Той частью, которую я даже не замечаю, но тот стресс, который свалился на меня в последние две недели, вообще ни с чем не сравнится. Такого бесконечного давления на мозги я не испытывала даже перед своим отчаянным побегом из родного города. Страх того, что я не справлюсь, что все профукаю, просто убивает». Я получила свою работу, я получила место в чертовом брендовом бутике в центре столицы с зарплатой, которая могла мне только сниться. И второй шот текилы вдруг помогает воспринимать это не как выход на полосу препятствий, на которой можно в самом деле свернуть шею, а как эйфорию. До этих шотов мне казалось, что расслабляться я вообще не имею права. Не имею права расслабиться, когда надо мной висят планы по продажам, те самые, за которые я теперь получаю свою зарплату. Еще, глядя на маленькую сцену, вдруг начинаю чувствовать музыку. «Притормози. В тыкиле главное не переборщить», — снова хихикает Ксюша, принимаясь за свой салат. К своему я почти не притронулась, заставив себя проглотить пару креветок, откладываю вилку. «Ты вообще ешь?» — хмурится подруга. «Я, кажется, ни разу не видела». «Ем», — бормочу, не желая затрагивать эту тему. «Когда?» — строго интересуется она, посмотрев в мои глаза. «В обед», — вру, накалывая на вилку еще одну креветку. «Юль, так нельзя!» — качает она головой. «Хочешь мой салат попробовать?» Тряхнув головой, чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. — Ты чего? — касается Ксюши моей руки. — Это перенапряжение, да? — Перенапряжение? Лучше не скажешь. За эти месяцы его во мне и правда скопилось на десятерых. Я не привыкла распускать нюни, но это текила, коварная, два шота, и я вдруг рассыпаюсь на кусочки. — Угу, — киваю, шмыгнув носом. — Тогда, — жует она губы, — поплачь. Я прикрою. Мой смех приправлен слезами. Ослабив защиту, пускаю в свою голову мысли, которым запретила там появляться. Схватив салфетку, прижимаю ее к носу и закрываю глаза, пытаясь не думать о том, как всколыхнула душу та проклятая встреча в ресторане с видом на Кремль. Если он решил, что я послала его к черту, потому что нашла более интересный вариант времяпрепровождения то мне плевать. Неловкость, которую он после себя оставил, до сих пор осадком бродит в крови. Владимир Алиханов не идиот. Он умеет складывать, умножать и делить, и даже извлекать из всего этого корня. Мы встретились в лифте, который подобрал нас в пентхаусе на 92-м этаже небоскреба, где Роман гетс праздновал свой 34-й день рождения. У них какие-то общие дела, они партнеры – Я бы не стала обсуждать это с Владимиром, ни за что и никогда. У меня он тоже ничего не спрашивал, но это не значит, что он не заметил того, что весь оставшийся вечер мне под кожу кто-то загонял иголки. Владимир умеет скрывать свои мысли и чувства. Все умеют скрывать их. Все, кроме меня, черт возьми. Он предложил пойти с ним на какое-то неформальное мероприятие. Мне. Это смутило меня настолько, что я согласилась. И теперь терзаюсь от того, что делать этого не стоило. Это продвинет наши встречи на какой-то другой уровень. Я не могу этого не понимать, но ведь я ему ничего не должна, ни ему, ни кому-то еще. С ним интересно, он привлекательный. Я буду грязной лгуньей, если скажу, что наши встречи меня тяготят, но добавить к ним еще и секс в любом виде я не готова. «Может быть, впервые в жизни я хочу, чтобы за мной ухаживали, а не тащили в чертову койку?» Третий шот заканчивает то, что начали два предыдущих. В моей голове наконец-то пустеет. Настолько, что мы с Ксюшей оказываемся на маленьком танцполе, двигаясь под все подряд. Джаз это или нет, моей голове плевать. Слава богу, в отличие от меня, Ксюша знает, когда с лучше завязать. Но выйдя утром на работу... Я все равно пишу ей сообщение. Сегодня я тебя ненавижу. Зато вчера было весело, тут же отвечает она. Это очень похоже на ее жизненную позицию, и я не могу ее осуждать, ведь сама не так далеко ушла. Кажется, эти четыре слова очень неплохо отражают суть моих отношений с одним зеленоглазым гениальным говнюком».